Перед ним лежал окровавленный меч. Вид его вызвал новый приступ ненависти к изменникам. Они мечтают избавиться от него, вернуть на банида. Однако будущее покажет, что Валтосар величием превзойдёт Саргона, мудростью Хамурапи, славой Навуходоносора. Он не потерпит измены. Сметет все препоны с своего пути. Пусть Кир трепещет, на бусардар выставит против него такую армию, какой не имел ни один халдейский властелин, а твой с Кир останется груда мяса и костей. Он ненадолго успокоился, но гнетущие тревожные думы вскоре снова вернулись к нему. Что ни говори, а словами не укрепить уверенности в себе. Надо действовать. Сталь сидел потрёв голову ладонью и уставившись на кровавыйный меч. Он чувствовал, как далеко сейчас от него его устланное шелками ложе, на котором так сладостно пило свино, и где ждали его обольстительные кипские красавицы. Перед ним вознесли картины беззаботного детства. Вот он гоняется за бабочками и ловит пивучек цекат в муджах липских садах. Повидя он там и Телкизу, жену Набусарда, он представил её девочкой, с которой играл в пёстрые камешки среди благоухающих цветов и кустарников. Телкиза воспитывалась при дворе вместе с детьми царя. Он помнил, что всегда давал ей самые красивые камешки, чтобы склонить к себе её детское сердечко. Тогда он радовался жизни и находил удовольствие в играх, теперь он утратил способность и искренне радоваться. Его грудь сдавлена страшной тяжестью, Перед глазами мечутся ужасные видения, Рассудок в плену страха, тревожен его сон. Неуверенно поступит, его ум помутился. Или это удел всех великих и славных властителей, Когда их угнетает бремя забот? Смертельная усталость сковывала его мысли. Он продолжал бездумно сидеть, положив вверх, руки на подлокотники. Ему нескраз пресылала царица с просьбой принять её, и всякий раз, хотя царица и просила весьма, но стоятельно был царь отказывал, не желая никого видеть. До царицы дошли слухи о пролитой крови. Они распространились по всему дворцу. Как и весть о том, что войско Кира стоит в боевой готовности на том берегу Тигра. Никто не заблуждался относительно способности Волтосара. А царица лучше других знала слабости его державной натуры. Она хотела вовремя предостеречь его, потому и настаивала на свидании. Когда паника и страх перед армией Кира перекинулась из царского дворца на городские улицы, царица всё-таки отважилась нарушить одиночество Волтосара. На стремительно вошла в зал совещаний, где он сидел, съёжившись в кресле. Лицо его было покрыто морщинами. Волдосару не было ещё 30, но он выглядел стариком. Царь не шевельнулс, когда она вошла, словно не заметил её. Только при звуке её голоса он распрямился, но не скоро отозвался, уставившись на неё тупым и безучастным взглядом. Она ждала его знака, чтобы изложить свою просьбу. Осознав, что царица вошла без разрешения, он побогровел. Только вид окровавленного меча с держал готовый прорваться наружи негдования. Наконец, он произнёс мирным, даже усталым голосом: "Ты пришла просить денег для моих женщин?" "Нет, государь", смиренно прошептала она, видя его подавленность. "Я пришла предостеречь тебя". Балтасар насторожился. Да, я пришла предостеречь тебя, твоя жизнь и держава в опасности. С каких это пор в халдейском царстве о безопасности мужчин из страны пекутся женщины? До сих пор было наоборот. За его словами уже угадывались раскаты приближающейся грозы. Не стоит придавать значение превратным людским толкам, заметила царица. Печься о безопасности должен не тот, кого облекли на то закон и право, а кто способен на это, кто наделен силой духа и мудростью. — Не себя ли ты имеешь в виду? — спросил он насмешливо. — Я всего лишь слабая женщина. — Что я слышу о царице Халдейского царства? — воскликнул Лотосар. — Разве сын богов, бессмертный и вечный властелин, — Может иметь что-либо общее с обыкновенным смертным. Какая чепуха! Он сделал попытку подняться.